Глава 36. Подхватив скрикнувшую Тирму на руки, повернулся в сторону новой настоятельницы, которая, видимо, этого и ждала. «Идите за мной, следует обсудить условия Ханаби. и ты тоже, аж к жар огненной крови». И Чиро, несколько недовольный таким пристальным вниманием к собственной персоне, все же двинулся за нами. Пройдя между расступившихся жриц, Мы проследовали в здании обители, выложенные из красивого белого камня. Почти сразу наша пестрая компания из двух ажгжаров и четырех жриц, включая тирму, замершую в моих руках, свернула в небольшой зал, обставленный скромно, но довольно уютно. В камине пылал огонь, изредка вспыхивая голубыми языками, а вокруг него полукругом стоялось десяток кресел, на которые нам указали. Опустившись на мягкое сиденье, я, наконец, сумел выдохнуть. Напряжение стольких месяцев все еще копилось в мышцах, но ощущение маленькой вредной ведьмы в объятиях придавало спокойствие. Тирма почти не шевелилась и, кажется, даже не дышала. Наблюдая краем глаза за окружающими, отвернул один из длинных рукавов ее одеяния. Даже та часть руки, что не была спрятана в муфту, выглядела не самым лучшим образом. Вся в каких-то ссадинах, трещинках. Конечно, это не пугающий черный цвет но все же что-то внутри требовало довести дело до конца во всех направлениях. «Ашгжар с огненной кровью!» Новая старейшина внимательно посмотрела на Ичиро, хмуро замершего у дверей и не желающего проходить дальше. «Тебе мы назначим наставницу, как того потребовала Ханаби. Одна из наших сестер поможет тебе разобраться с той силой, что так опрометчиво досталась тебе от Тирмы». Я почувствовал, как от этих довольно обидных слов Моя ведьма вздрогнула. У меня самого из глубины поднялось горячее возмущение, но жрица с большими серьгами, похожими на кусочки луны, опередила меня. Моя младшая дочь не страдает необдуманными поступками Унара. Если Тирма так поступила, значит, так было необходимо. Не стоит так разговаривать со мной, Этна. Ты пока еще не прошла обряд, и не мне тебе напоминать, кто станет его проводить. «Так что думай, что говоришь, Унара», — тихо проговорила бабушка моей ведьмы, присаживаясь в кресло напротив и окидывая меня внимательным взглядом. «И все же ты добрался сюда, желтоглазый. Трудно было?» «Было, и я хочу быстрее убраться из этих мест, при всем моем уважении». «Да, я понимаю. Иннат почти закончила собирать вещи Тирмы, так что вы сможете уехать уже сегодня, если захочешь». Определенно, да. Что там с наставницей для брата? Нано, -ну, зайди к нам. Одна из жриц выглянула за дверь, громко позвав кого-то. Из моих объятий послышался хриплый и немного каркающий смех. Пригнувшись, вопросительно посмотрел на тирму, безрезультатно пытающуюся сдержать хохот, отчего и выходил такой странный звук. Что смешного? На мой вопрос она только покачала головой, не в силах ответить. В зал вошла невысокая, кругленькая жрица с почти черными глазами и гладким блестящим водопадом темных волос. Жрица была вся одета в черное, даже ее бусины, позвякивающие на поясе, были преимущественно в этом тоне. Ведьма обладала весьма соблазнительными формами, но крайне строгим выражением лица, что обещало брату интересное времяпрепровождение. Нано, по желанию Ханаби, ты будешь обучать Ашгжара с огненной кровью» сообщила новая настоятельница, внимательно вглядываясь в лицо жрицы. «Вы уверены в правильности этого решения?» С сомнением окинув взглядом Ичира, ведьма чуть скривилась. «Посмотрите на него!» Не удержавшись, Тирма расхохоталась на весь зал, вытирая слезы длинным рукавом. Ей в ответ тихо захихикала Этна, прикрывая рот ладонью. «Таково желание Ханаби, уверенно повторила Унара, игнорируя смех жриц. Нана сердито топнула ногой, резко развернувшись и выскочив из зала, отчего черные пряди волос взметнулись, хлестнув ичира, все еще стоящего у дверей. Брат выглядел весьма заинтригованным. Мягкий блеск в глубине глаз выдавал явный интерес к жрице, предоставленной в качестве наставника. Тирма все еще хихикала в моих объятиях, но пришлось отложить вопрос на более позднее время. Брат, ичира, а? Несколько заторможенно среагировал брат, не зная, что поразило его больше, усталость или Нана. «Подай мне заживляющий бальзам». Порывшись в карманах, брат через всю комнату перекинул мне маленькую коробочку. Взяв тирму за тонкое холодное запястье, решительно стянул меховую муфту, несмотря на попытки ведьмы удержать руки внутри. «Аж к жар, не надо». «Кирчу». Тихие слова жрицы сильно меня задели, Только я совсем был не намерен позволить ей отдалиться, несмотря на прошедшее время и события. Вот уж нет. Аж к я не... Кирчу, зови меня по имени, ведьма, иначе у меня не хватит терпения позволить тебе проститься с родней и не вздумай мне мешать, хотя бы сегодня. Не глядя в выразительные глаза, по которым так невыносимо страдал в семь месяцев, откупорил баночку мазью, обильно нанося заживляющую смесь на царапины и трещины на ее коже. «У кого-нибудь есть бинты?» Тонкую полоску чистой материи мне подала Этна, мать моей ведьмы. Она смотрела так же пытливо, как и старшая жрица их ветви. Но в обоих случаях мне чудилось тепло и одобрение. Не сказать, что оно мне так уж требовалось, но все же успокаивало. Про нишу я понял. Дочь должна будет учиться в обители с 12 лет. Думаю, это разумно. Что там с праздниками? Осторожно, стараясь не натягивать ткань, я заматывал из руки своей любимой женщины. День белой луны и в день темной воды. Один летом, второй, соответственно, в начале зимы. Белую луну мы отпраздновали восемь дней назад. Это хорошо, не хотелось бы задерживаться тут дольше, чем необходимо. Наши куджаны уже на последнем издыхании. Мы можем открыть вам портал в атму, если это поможет. Неожиданно Ночень, но кстати, предложила Этна, переглянувшись со своей матерью. Это будет просто замечательно. Мы собрали вещи Тирмы, Нана тоже готова. Вот только она призвала Харта. Ну-ну, пусть попробует, покачала головой Унара, проигнорировав комментарий Жриц относительно Наны, решив, что это сложности брата, я поднялся из глубины кресла. «Ну, раз все готово, мы бы предпочли оставить вас». «Но я хотела...» «Минкере, я буду рад видеть твоих родственниц в своем доме. Когда там будешь ты?» Сощурив глаза, я наконец решился посмотреть в бледное лицо своей ведьмы. «Надеюсь, что она сможет все же понять мои эмоции до того, как что-нибудь случится». «Легкий зуд в плечах и слабое давление на голову». Я почувствовал, как за спиной раскидывает свои темные дымные щупальца мгла, пользуясь моим утомлением и раздражением. Ведьма мигнула, оглядывая и меня, и темный придаток. С мгновения поразмыслив, Тирма закрыла глаза, уткнувшись носом куда-то мне в ключицу. Отлично. Самое разумное решение. Выйдя на улицу, не сдержавшись, присвистнул. Рядом с растерянными куджанами стояло существо, которого быть не могло. Огромного размера медведь с несколько размытым контуром лап, словно они в тумане. На спине зверя сидела Нана, укутанная в черные меха. Это что такое? удивленно пробормотал Ичира из-за моей спины. Это Харт, ответила Тирма. Дух? Призрак, очень старый, наследие семьи Наны. Она из дальних северных земель. По дороге расскажешь Минкере. Давайте отправляться. Кирчу позволил мне проститься с родными, но не выпустил из рук ни на мгновение, придерживая за талию. Признаться, я чувствовала себя весьма неуверенно и как-то скованно после стольких месяцев отсутствия. Прикосновения были непривычны и вызывали волны смущения, особенно неуютно было под взглядами сестер обители. Все события сегодняшнего дня пока не укладывались в моей голове». Они шли таким плотным комом, что не было ни единой минуты на сознание изменений. Проснувшись с невероятной болью в руках, сейчас я стояла возле гладкого бока Куджана, обнимаемая желтоглазым, благословленным богиней. Как и обещали, жрицы открыли для нас портал в атму. Правда, до ближайшего города от портала нам было несколько дней пути, но все же это значительно сократило путешествие в Джабур. Я сидела боком на спине усну, закутанная в большую меховую накидку, когда мы двигались по заснеженным полям атму. «Так и будешь молчать?» – тихо спросил Ашгжар, чуть придерживая ящера, чтобы мы оказались в конце небольшой колонны. Не зная, что сказать, передернула плечами, глубже кутаясь в мех. Сказать хотелось многое, но язык словно прилип к небу. Кирчу тихо вздохнул, внимательно оглядывая пространство вокруг. «Ладно, я могу понять. Расскажи мне тогда, почему ты так среагировала на назначение Наны?» Не сдержавшись, снова фыркнула. Выбор такой нейтральной темы для разговора немного успокоил мои нервы. «Нана красивая? Понравилась тебе?» На мой вопрос Аркжар дернул поводья, отчего ящер запнулся, сердито обернувшись на такого непостоянного наездника. Кирчу с какой-то злостью посмотрел на меня. Я три мира вдоль и поперек прошерстил ради твоих глаз, а ты мне такие вопросы задаешь. Слова были полны горечи и такой тоски, что мне даже стало совестно. Я не об этом сейчас. Нана просто всем нравится, и думаю, и Чира не исключение. Тем более при его трепетном отношении к женщинам. Как считаешь? Думаю, понравилось. Фыркнул, аж к жар, пуская усну рысью. Так вот тут его ожидают сложности. Нана, дочь потерянной жрицы. Семь поколений назад одну из последовательниц Чивы наказали изгнанием. Никто не знал, что она сможет родить ребенка вне пределов обители. Но жрица провела какой-то обряд, заглушив кровь, так что смогла забеременеть от простого мужчины. Сняла свои амулеты, спрятала сагаты и больше никогда не использовала силу. А ее происхождение никто не знал. Потомки умели предсказывать погоду, общаться с духами и приравнивались к обычным ведьмам, до тех пор, пока не родилась Нана. Сила была слишком большой, чтобы с ней справиться самостоятельно, и вызвали одну из жриц Чивы. Девочку забрали на обучение, все шло хорошо, кроме одного. Не нашлось ни единого мужчины, который мог бы до нее просто дотронуться. Нана – единственная неинициированная жрица третьего ранга. Хочешь сказать? Не закончив фразу, Ашгжар расхохотался, так громко, что Нана, ехавшая впереди, метнула на него сердитый взгляд. «О да, Нана девица». «И Чира будет в печали». «Не стоит ему говорить, пусть сами разбираются. Нана не может использовать сагаты и некоторые другие инструменты, но вместо этого прекрасно владеет собственной силой. Может, именно из-за этого ее и назначили твоему брату?» А может, аж к жар с огненной кровью когда-нибудь сможет помочь и ее беде?